Если кратко, то патриархальный период российского бытия завершался. Вместе с его завершением менялись все привычные пропорции общества. Древняя формула – клирик молится, дворянин служит, ремесленник производит, крестьянин пашет – утратила свою незыблемость. Как пара отлетает от губ, так от служилого дворянства отлетело дворянство вольно определяющееся, занятое тонкими материями духа, законами прекрасного, проблемами человеческих отношений. А из недр народных, из крестьянства, выпрастывался городской рабочий люд. Мануфактурные, фабричные, горнозаводские потихоньку слепались в снежный ком российского пролетариата. Два роя готовились оторваться от родимой матки – русские интеллигенты и русские рабочие. И одновременно с этим окончательно распалось двуединство славянского и русского наречий, как двух уровней национального языка – сакрального и мирского, церковного и светского. Благочестивое купечество и глухое провинциальное дворянство продолжали учить своих детей по славянской псалтыре, но большая часть общества перестала понимать смысл библейских максим, церковной службы и евангельских истин. По крестьянам это почти не било. Во-первых, какая неграмотному разница, по-славянски или по-русски печатается Библия. Да и живое книжное наречие города селенину не ближе высокого библейского штиля. Кроме того, простолюдин ценил символическую густоту непонятного, таинственного. Нагромождение церковнославянизмов действовало на него магически, вызывая ужас и трепет, что, собственно, и требовалось от религиозного переживания. Если же смысл, произносимый сельским попом молитвы, непоправимо ускользал от молящегося, тот прибегал или к услугам какого-нибудь местного толкователя, премудрого деревенского толмача, или к помощи ложной этимологии. «Вместо хлеб наш насущный дашь нам днесь, смело требуй, дай нам есть» а вместо Яка Кодила – благоговейно бормача Яка Крокодила. В каком-то смысле недалеко от неграмотных крестьян ушли выпускники привилегированных учебных заведений. Для них церковно-славянский язык был тайной за семью печатями, в отличие от французского. И не только для них, для многих особо утонченных столичных батюшек тоже. Шутка шуткой, но что-то важное кроется за сценкой двадцатых годов, о которой поведал Петру Вяземскому поэт Иван Иванович Дмитриев. Приятель его, московский священник, проходя в церкви с кадилом, всякий раз говорил барыням «Пардон, мадам». Он же, этот батюшка, не любил ученую риторику московского архиепископа Филарета и на доводы Дмитриева в пользу высокопресвященного решительно возражал «Да помилуйте, ваше превосходительство, таким ли языком писана ваша модная жена?» Что же до церковнославянского, то для них это был не просто незнакомый язык. В конце концов, учиться никогда не поздно, было бы желание. Это был чужой язык, пока не мертвый, но уже оставшийся в прошлом. На нем невозможно, противоестественно было обсуждать современные проблемы, вести живые споры о Боге, человеке и вере. Как недалеко отстояли от молодых образованных дворян молодые необразованные рабочие, их религиозно-языковые проблемы были схожи. На поверхности ничего не изменилось. Фабричные и заводские как бы по инерции сохранили крестьянскую связь с родной церковью и ее жизнью. Отправляли культ, крестились, венчались, молились пересном и перед едою. Но в тайне от самих себя находились с православием в отношениях отложенного конфликта, говоря языком современной социологии. Сама жизнь приучала их задавать вопросы и получать ответы. Об устройстве станка, о заработке, о казенном жилье. Они не могли довольствоваться дедовским преданием и родовой памятью. Чем непонятнее тем таинственней это было не для них. Они внимали не жару проповедника, но смыслу его слов, ждали убедительных доводов и разговора по существу. Для них ссылка на святоотеческий авторитет сама по себе не служила доказательством, а напоминание о том, что наши предки жили так от века, вызывало сдержанный смешок. Перевод Евангелия, а затем и Библии, на русский язык, грозно осуществляемый Филаретом Дроздовым, нужен был образованной части России и ее пролетариату как воздух, как первая пробоина в стене, выросшая между ними и Богом, между их сообществом и церковной общиной. Даже если они этого не сознавали, даже если скрывали это от самих себя». Только ли общекультурными причинами объясняется то нетерпение, та настырность, с какой скептический поэт Вяземский вымогал у Александра Тургенева сначала переиздание славянской Библии, а затем и русский перевод Евангелия? Еще просьба. Пришли мне две Библии французские две русские, или славянские, как они там у вас называются, но лучшего издания. Это 16 год. И начну, а может быть и кончу тем, что попрошу, то есть потребую, прислать мне русскую Библию и перевод евангелистов, что ли, о коем-то мне однажды говорил. Здесь мы смотрим на комету. Не она ли показывает мне на Библию? 19-й год. Сейчас пришли мне Библию русскую перевод Евангелия. Смотри же, сейчас же, пуще всего Библию и перевод Евангелия. В брюхо молчу. Это 20-й год. Пуще всего Библию и Евангелие тогда же и вряд ли случайно огромные по тем временам тиражи Филаретова перевода исчезали с такой скоростью, что Тургенев вынужден был отвечать настойчивому адресату отказом. Сейчас прислали мне сказать из библейской лавки, что русского Евангелия уже нет. Все вышли, а Библию посылаю. Постараюсь, однако же, отыскать и русское Евангелие к следующему курьеру. Вряд ли случайно, что Голицын буквально завален был архиерейскими письмами с просьбой допечатать, дослать, доставить. Но такое ощущение, что общезначимое дело евангелизации России волновало лишь узкий круг библейских обществ. Остальных волновало нечто другое. Министерство духовных дел и народного просвещения год от года все больнее било именно по духовным и просвещенным, отвращая их от библейского дела. А большинство тогдашних батюшек проще, привычнее, уютнее было в крестьянской и купеческой среде, чем в рабочей или интеллигентской ничего менять было не нужно все и так шло своим чередом кристины венчане поминки слезная проповедь о повреждении нравов яичка к пасхи курочка к рождеству морозная радость крещенской Ордани, золото яблочного спаса тихое ржание освещаемых лошадок поздравление молодым под медный звон монет и дробное сеяние проса Правильная, размеренная жизнь, твердая опора общенародной нравственности, прямой путь к небесному торжеству Святой Руси. И возникал неодолимый соблазн воспользоваться бестактностью библейских политиков как поводом для хранения привычного религиозного быта. Отвергнув их ереси творчества, заодно отвергнуть и вопрос о необходимости перемен в собственном духовно-практическом опыте спрятаться в темноту церковно-славянской языковой стихии от потока живой и день ото дня все более расцарковляющейся жизни, воспринять русский перевод Писания и уж во всяком случае Ветхого Завета как знак причастности к ней и ее непонятным бедам, и осудить вместе с нею.